На маленьком дисплее загорелось 90,2 МГц. Классическая музыка грянула почти на всю мощность, и я понес приемник по коридору. Если я не ошибался, это был Дебюси. «Теперь ты приложишь нож к запястью и надавишь достаточно сильно, чтобы прорезать все вены». «Что за шум?» — спросил Гулливер, приходя в себя. Его все еще не было видно. Я все еще не добрался до порога кухни.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 «Послушай меня, сейчас же выключи приемники!» Я умоляюще смотрел на Гулливера. «Что бы ты ни делал, только не выключай их! Сигнал мешает его технике! Она в его левой руке! Его левая рука! Все в его левой руке!» Гулливер поднимался с пола, оторопевший. Его лицо ничего не выражало. Я напряг память. «Лист!» — заорал я. «Гулливер, вспомни! Зеленый лист! Помнишь лист, когда я...» Тут мой двойник резким и безжалостным движением шарахнул мне лбом по носу. Моя голова срикошетила о дверцу холодильника, и все растворилось. Цвета поблекли, а звуки приемников и далекого диктора новостей слились друг с другом. Клокочущий шумовой суп. Все было кончено. Гули. Я номер два выключил один из приемников. Дебюси умолк. Но в ту же секунду я услышал вопль похоже, кричал Гулливер. Действительно, кричал он, только не от боли, а для храбрости. Этот яростный, первобытный рев придал Гулливеру решимости воткнуть нож, которым он собирался перерезать себе запястье, в спину человека, выглядевшего в точности, как его отец. И нож вошел глубоко. От этого рева и от этого зрелища комната перестала плыть перед глазами. Я сумел подняться на ноги, Прежде чем палец Джонатана дотянулся до второго радио, я отдернул его назад, за волосы. Я увидел его лицо. Боль ясно проявилась на нем, как это бывает лишь на человеческих лицах. Глаза смотрели ошарашенно, с мольбой, рот как будто плавился. Плавился, плавился, плавился!